Глава 11 Герой начинает путь принятия себя. Когда на тебя несется камаз, который непрестанно сигналит и требует убраться с дороги, задавать ему смелый пацанский вопрос «А то чё?» — предельно глупо. Проснулся я от рёва, в котором даже сосна узнал знакомые нотки. Мой побратим — великий воин Лююй. Без вариантов. Только его лужёная глотка была способна издавать такие звуки. Следом открыл глаза, и правда, он. Воин бежал ко мне, как уже упомянутый тяжелый грузовик и что-то кричал. Разум не сразу сложил эти звуки в слово, исполненное смысла. «Пригнись! Какой бы я ни был туго соображающий спросонья, ума выполнить и это требование у меня хватило. Если быкоголовый князь демонов просит, кто я такой, чтобы выдрыгаться?» Не гордый, задрав подбородок, стоять не буду, только вот пригнуться, когда лежишь на кровати, довольно сложно, если не сказать больше. Поэтому я откатился в сторону, попытался это сделать точнее и обнаружил, что не могу, плечо уперлось в чье-то колено. Один спать уходил с каким-то непонятным выражением, сожалением, что ли, произнес внутренний голос: Ага, а колено чье? Потом времени для внутреннего диалога не осталось. Тяжелая даже на вид туша воина пролетела над моим лицом буквально в сантиметре от кончика моего носа. Потом раздался грохот, вопль, мокрый и очень неприятный звук, который, кроме как шмяк, не обозначишь. После чего все затихло. «Вот оно, утро, которое начинается не с кофе», тоном седовласого мудреца, постигшего всю чету мира, сообщил мой собеседник. Я поднялся. Колено, которое мешало мне повернуться, не было. А еще позади меня не было части стены. В ней зияла дыра, сквозь которую отчетливо виднелась городская площадь. Некоторое количество людей с открытыми ртами, смотрящих на что-то невидимое для меня внизу. Приблизившись к этому только что сотворенному окну, я глянул вниз. Там на земле находился бык. Он сейчас как раз вставал на ноги, а под ним лежало мертвое тело. В последнем у меня не было никаких сомнений. Если человек лежит, раскинув руки, его шея вывернута под неестественным углом, а земля под головой пропитана кровью, это однозначно мертвец. Мужчина довольно молодой, мой ровесник. Одет? Да обычно, как большая часть местных. Темно-серый, короткий халат, бесформенные штаны на два тона темнее, плетенный из кожаных ремешков сандалии. В одной руке, сжатый в кулак, даже после смерти, виден нож. Детали произошедшего – С щелканьем становились на свои места. Незабываемое пробуждение, летающий бык, дыра в стене, нож в руке. Человечек, который сейчас интенсивно изливает кровь на землю, приходил не маникюр мне делать. «Ты как, брат?» — крикнул снизу лююй, увидев, что я выглядываю из пролома. И «Это он меня спрашивает? Как я? А кто только что выбил с собой и неизвестным парнем часть стены свалился со второго этажа кабака борделя?» «Я-то мирно спал, это мне в пору спрашивать, как ты. Хотя что ему сделается, великому воину? Даже ссадин, наверное, не будет». «Нормально». Тем не менее, ответил я немного заторможенно. «Юй, а это что за тело у тебя под ногами?» «Убийца», — отмахнулся тот, как от чего-то неважного и совершенно внимания такого человека, как я, не стоящего. «А, убийца». Прекрасно. Как я и думал, это не из салона мастер. За мной, надо полагать, приходил. Ясно, что ж. Страха, что удивительно, не было. Вообще. По логике, я сейчас должен начать истерить, кричать, что меня хотели убить злые люди, звать стражу и требовать закрыть город. Но я не чувствовал ничего, ни страха, ни интереса, ни злости. Не проснулся еще, наверное. «Я распоряжусь насчет завтрака!» — крикнул снизу воин. «Давай, я тоже спускаюсь!» — отозвался я. Скрипя ступенями лестницы, я добрел до главного зала, где мой побратим уже вовсю гонял служанок. Сел за столик, похоже, тот же самый, за которым мы вчера квасили втроем. Задумался. Итак, мы вчера решили, я решил, остаться ночевать в борделе. Кто-то, серьезно, кто-то, полгорода видел полководца, жрущего вино в компании своих командиров, решил, что это отличная возможность совершить покушение. Послал убийцу, от которого меня спас самоотверженный и чутко спящий, несмотря на вчерашнее возлияние, бык. Кстати, как он оказался в моей комнате? А, он же в сопле нарезался, что-то рассказывал мне со слезами на глазах про свое детство. Потом вырубился прямо на пороге комнаты, которую выделила нам хозяйка. У меня хватило сил только затащить его вовнутрь, прикрыть дверь и самому вырубиться. Да, коварная штука, это слабенькое сливовое вино. Нужно осторожнее с ним. Меня хотели убить. Не новость, прямо скажем, последние дни были богаты на события. Но все равно, почему меня это совсем не трогает. Не мог я за неделю загрубить душой настолько, чтобы проигнорировать покушение на свою жизнь. В прошлом у меня не было схожих ситуаций, я не служил в спецназе и не прошел Крым и Рим. Блин, меня две недели назад пугало, когда на меня начальник орал. А тут как отрезало. Уличная магия, прям. Вариант, все произошло слишком быстро, и я банально не успел еще испугаться. Сейчас шок пройдет, и я начну рыдать в плечу своему побратиму, жалуясь на весь свет. Но минута шла за минутой, я продолжал излучать спокойствие и даже умеренный оптимизм. Ну, вчера же с принцессой все плюс-минус хорошо прошло. Первую ци-технику получил. Есть повод радоваться как-то. Лапшу или кашу? уточнил побратим, появляясь перед столом. Я посмотрел на него и понял, что ответ на этот вопрос меня интересует больше, чем причины внезапного олимпийского спокойствия. «А что, можно только что-то одно выбрать?» — спросил я его, улыбаясь. В походной жизни Вентай обычно питался так же, как и его солдаты. Лапша, паровые булочки, вареный рис. Сейчас же, добравшись до цивилизации, хотелось нормально позавтракать. Съесть что-нибудь вкусненькое. Да, и легонькое похмелье надо чем-то снять. «Нет», — ухмыльнулся тот, — «просто ты по утрам либо тоешь, либо другое. Меняем привычки», — сказал я, — «пусть тащат все, что есть». «Грамотный подход», — одобрил Ганнин, приземляясь на стул справа. «Жрать охота сил нет. Что за шум вы там с Юем устроили? Боролись, что ли?» Пират спал в своей комнате и не один, если судить по довольной физиономии. По этой причине утреннюю побудку с летающим бокоголовым демоном, спасающий меня от убийцы, он пропустил. «Ко мне убийцу подослали», — сообщил я ему. Кивнул служанки, поставившие перед нами чайник и чашки, после чего... после чего принялся без всяких церемоний разливать прозрачный напиток. «И?» — моим недавним тоном отозвался Нин. «И что с ним?» «Поразительный оптимизм, если подумать. В моем времени... мире...» Уже бы разбор полета в полчаса длился, а мы сидим, чаек попиваем и ждем завтрака. Хотя с другой стороны вся наша компания – заряженные ци товарища, Завалить любого из нас сложно по определению, разве что меня проще, чем воина и героя. Поэтому и вопрос ставится так – что с убийцей? Не со мной, а с ним? Что совершенно не объясняло моего спокойствия. Юй выбросил его в окно, выбросился, точнее, вместе с ним. «Этот может», — оскалился мой капитан. «Стену, небось, проломил». «Ага». «А чего он в твоей комнате делал?» Спал на коврике, вырубился, пока рассказывал про детство о своего чистой глазенке. «Красивый образ», — оценил пират, похлопал себя по поясу, но, не найдя искомого, подозвал служанку. «Письменные принадлежности и бумагу», — приказал он. Девушка поклонилась и убежала выполнять распоряжение. «Зачем тебе бумага?» – уточнил я. Вспомнил, как он что-то калякал в седле, когда я с пленными разбойниками разговаривал. «Записать», – пожал плечами Нин. «Слова забываются, если не доверить их бумаге». «Блин, он реально блогер. Пират, потаскун, воин. И при этом блогер-летописец. Ты летопись, что ли, пишешь?» «Это слишком громкое заявление. Летопись». Чуточку смутился командир конницы. «Так записываю, чтобы наши деяния не забылись. Твои, мои. Нашего быкоголового друга. Как ты там говорил? Детство, чистые глаза». Служанка поставила на стол чернильницу, положила три вида кистей и узкий лист желтоватой бумаги. Пират тут же обмакнул самую тонкую кисть в чернильницу и замер, ожидая моего ответа. Глазенки. Поправил я, внутренних хохоча над ситуацией. Китайский воин собирается увековечить строчку из песенки 20 века. «Да, так лучше», — признал пират и одним движением нарисовал иероглиф. «Там труп до сих пор лежит», — кивнул я на улицу. «Стража заберет, отмахнулся собеседник. «Интересно, кто на этот раз его послал?» Хотя произнес он это без особенного любопытства. Куда больше его волновало правильное и красивое написание очередной закорючки. «Для меня же вопрос был животрепещущим. Пусть я и вел себя как биоробот, мало того, что меня хотели убить, так сейчас еще выясняется, что пытались это сделать не в первый раз». «Да, мне тоже вот интересно, кто за этим стоит?» – протянул я, подталкивая его к размышлениям. Правда, ничего из этого не вышло. Он помахал листом в воздухе, просушивая чернила, потом убрал его за пазуху. Только после этого служанки, терпеливо ожидая завершения этого священного действия, стали сноровисто накрывать на стол. Да кто угодно, смерть вождя практически всегда падение фракции. То есть подумать я могу на любого из десятка князей и генералов, которые в этом районе спасали Китай. Даже своего возможного тестя, высокородного Чена Шу. «Ну а что?» «Получает, например, он вчера почтового голубя, а в записке черным по белому». «Вэньтай прилюдно оскорбил вашу дочь». Папка приходит в бешенство, пишет распоряжение убить мерзавца и также с голубим отправляет его в Пуян. Так-то еще никто не знал, что мы с Юэлян помирились. С другой стороны, если кто-то из моих конкурентов узнал, что я остался в городе, а не отправился к войскам, Он мог бы на скорую руку организовать покушение, просто воспользоваться оказией. Посылать убийцу в полевой лагерь не слишком продуктивно, но чего же не воспользоваться оказией, раз уж стратег Вентай сам подставляется. Что тут охраны? Несколько телохранителей, которые проспали в конюшне. В общем, бесполезно было гадать, кто стоит за покушением. А раз это бессмысленно, то чего время тратить? Подозревая всех, в итоге не подозреваешь никого. Просто превращаешься в параноика и перестаешь доверять людям. Хотя один вывод из произошедшего сделать все равно можно. Нефиг бухать в городах, а ночевать и вовсе лучше в своем лагере под охраной тысяч воинов. Да и телохранителей нужно потрясти на предмет того, как они допустили злодея к моему генеральскому телу. Хотя последнее бесполезно. Не могли же они в самом деле останавливать каждого посетителя таверны, где решил попьянствовать их господин. После плотного завтрака с друзьями я получил от служанок свою чистую и выглаженную одежду. В стоимость пребывания – это включено – не было. То ли подобный гостиничный сервис полагался защитнику паянских земель бесплатно, то ли им пользовались все постояльцы. Выяснять не стал, но порадовался тому, что и в эти дикие времена понятие «клиентоориентированность» было известно. Отправив одного из телохранителей в лагерь за мытарем и прапором, а второго к градоуправителю с посланием о том, что хочу зайти раньше, чем мне назначила Юэлян, я предложил спутникам прогуляться. Хотелось посмотреть город, да и поговорить бы не мешало. Если покушение на меня — дело нередкое, надо как-то озаботиться нормальной охраной, а не этим почетным караулом, который сейчас почтительно следовал за нами на удалении в 10 шагов. Допускаю, что настоящий вэнь-тай вполне мог справиться с убийцей сам. Ци-стратега хоть и предполагала больший уклон в контроле управления войсками, однако и тело прокачивало на уровне выше среднего спортсмена. Мне подобные плюшки пока были недоступны, значит, надо закрыть эту брешь профессионалами. Я как-то раньше не акцентировал на этом внимание Сообщил я соратникам, медленно шагая по одной из центральных улиц города и с милостивой улыбкой принимая поклоны горожан. А сколько раз за последнее время на меня покушались? 9 тут же сообщил Ганнин и пояснил свою точность. «Я записывал». Ну да, ну да, он же у нас блогер средневековый. Пруфы есть, ссылку кинет, если что. Понадобятся точные даты весь архив на жестком в сидельной сумке. Мне пришло в голову, что нужен какой-то адекватный ответ на эти попытки, продолжил я речь. Думаешь, нужно послать убийцу к Дженам? предположил Люй. Лю я бы не стал до такого опускаться. Хотя мысль не лишена определенного изящества. Тут же вставил пират. «Один удачный удар, и у нас на одного соперника меньше». «Нет-нет», — замахал я руками. «То есть я не против использования всяких подсылов, но в отношении меня это проблему не решит. Нужна нормальная охрана». Командиры синхронно обернулись на вышагивающих позади воинов в ламилярных пальто и копьями-клевцами в руках. Перевели недоуменные взгляды на меня. В глазах прямо читалось. «Еще охрану». «Нет, я имею в виду, нам нужно знать, что затевает противник. А не только, что у него за войска и сколько пеших и конных. Знать их мысли, которые потом оформятся в решение, с которыми мы затем столкнемся на поле боя. Или в мирной жизни, как, например, сегодня утром». Нин с Ю им переглянулись и просветлели лицами. «Шпионы? Только не те ребята, которые залезают на крышу и с нее подслушивают разговоры противника». Люди в ставках наших врагов, на зарплате или иным каким образом поощряемые. Предатели? Блин, да как же с ними сложно-то. Вроде развитая нация столько всего миру подарила. Порох, шелк, чай. И это только я неуч могу вспомнить. А делят все на черное и белое. Шпионы, предатели. Может, я слова не могу правильно подобрать, а переводчик из головы его выковырить не в состоянии. Не может быть, чтобы у китайцев со всей их мощной административной системой не имелось службы разведки и контрразведки. Шпионы, которые являются значимыми или, наоборот, мелкими фигурами в стане врага. Выдал я, наконец. Возможно, предатели, которые согласились бы служить мне. «Найти таких людей непросто, да и сможем ли мы им доверять?» высказался пират. «Но это, в принципе, возможно». «Все возможно», – взял слово бык. «Только зачем? Не проще ли найти мастера воздуха, который бы подслушивал разговоры наших врагов издали?» «Черт, я олень, я опять забыл про цы. У них это часть жизни. Для меня малопонятная и чужеродная надстройка, к которой еще привыкать и привыкать». «А есть у нас такие мастера?» – с надеждой уточнил я, уже представляя, как десятки китайских ниндзя пробираются в лагеря моих врагов активируют какое-то свое ухо силы и потом подробно докладывают об их планах. Было бы идеально. «На юге точно нет, не слышал», тут же поправился Лююй. «А вот возле Лояна живет семейство Бо, а неодаренные мастера, их услугами раньше пользовался сам император. И он мне, главное, говорит, не проще ли найти таких мастеров, трипачи китайские, то есть облом». Мне до лояна, который находится в центре охваченной мятежами страны, пока никак не добраться. Может, у богини выпросить плюшку? Я чемпион или нет вообще?» «Вообще», — отозвался внутренний голос, — «я был вынужден с ним согласиться. С богиней было непросто. Самовлюбленная, эгоистичная баба, которая использует меня, даже не пытаясь смягчить приказы. А владельцы, Три дня» следовать в паяны и ждать дальнейших инструкций. Помириться с домом Чен. 24 часа. Как собаке, блин, приказывает, сидеть, стоять, голос бесит. Надо что-то менять в этих отношениях. Как-то... Понятия не имею, правда? Как? Поговорить, может, просто поговорить. С Юлиан это вроде сработало. Попробуем масштабировать данный опыт на богиню. Боюсь, только в случае с неудачей отбитой задницей я не ограничусь. Ладно, с внятной современной разведкой мне пока ничего не светит. Будем, значит, играть с тем, что сдали, и надеяться на прикуп, то есть на шпионов. Тогда так, подвел я итог беседы. Сегодня вечером в лагере собираемся и думаем, кого из наших врагов мы можем привлечь на свою сторону. Деньгами, обещаниями, чем-то еще. Может, и родим чего. После чего, завершив прогулку, мы направились в гости к градоуправителю. До визита к Юэлян было еще много времени, но вчера же мы с мэром даже не начали говорить об увеличении поставок продовольствия для армии. А Озернова искам нужно. Вести переговоры, естественно, я собирался не сам, для чего я отправил телохранителя посыльным в лагерь. Как и в прошлый раз, нас встретил старый слуга, проводил в ту же комнату, через пару минут туда пришел «Дзя Вчерашний инцидент мы с госпожой Юэлян разобрали, сообщил я ему после обмена приветствиями. Проблем не будет». Слово проблемы гуанин Гуанинь-переводчик произнес как «хулы». Прозвучало даже лучше, чем в моем варианте. Весомо так. Хулы не будет. Служанка молодой госпожи уже сообщила мне это, и я рад это слышать, господин. Старикан поклонился, ему, надо полагать, совсем не улыбалась оказаться между выясняющими отношения генералами. Как и всему городу, впрочем. Не буду спрашивать, как вам это удалось, госпожа Чен известна как весьма своенравная девушка. Свидетельствую, это так. Рука против воли потянулась к заднице, которая еще помнила последствия недолгого полета с ветви ясеня на землю. Мы немного поговорили о том, о сём дожидались приезда прапора с мытарем, после чего я от беседы устранился. Мои подчиненные активно обсуждали стоимость риса, торгуясь при этом, как и положено китайцам, разве что вели себя более прилично, чем на рынке. Я же погрузился в свои мысли, думал обо всем, о широкой сети шпионов, развитии у себя ци в направлении чуткого уха, в предстоящем разговоре с Юэлян и странном отрешении, которое испытывал сегодня с утра. В какой-то момент, осознав, что торгующимся я не нужен, совершенно даже перебрался к окну, чтобы думалось лучше. И не заметил, как на минутку не больше задремал. Чем тут же воспользовалась богиня? Ломиться в сон к пьяному чемпиону она либо не могла, либо не захотела, а тут явилась и сразу же начала с места в карьер. Хорошо придумано, с девицей Чен. Похвалила она меня: Этот союз нужен тебе. «Вот вся она в этом, ставит так, будто это реально мне нужно, не ей, а мне. Ну-ка, а зайдем-ка с этой карты?» «Точнее, тебе, богиня», — сказал я, спокойно так, без надрыва и обвинений, просто как факт. Многолика обназначила улыбку, кивнула. «Верно, мне, но мои желания от твоих сейчас неотделимы». «Вот уж с чем не поспоришь. Как говорится, моя зарплата – это мои деньги, а твоя зарплата – это наши деньги». Так-так, не заводиться. Наташу не вспоминать. Вести себя спокойно и доброжелательно. Мне бы очень хотелось узнать о них чуть больше. Квесты – дел хорошее, но ты не боишься, что превратишь своего чемпиона в хомяка, способного выполнять лишь прямые приказы? И снова получилось произнести это без дерзости. Явно расту над собой. Заматереть я, конечно, еще не заматерел, но уж что-что, а выводы делать научился. Моя жизнь и смерть в руках гуанинь, нравится мне это или нет. Да, она вспыльчивая, но не злая, в этом я уже успел убедиться. Настроена, так сказать, на диалог. Так чего же ее бесить зря? Проще уж договориться, обозначить ее желания и мои. И снова ты прав, тупой зверек мне не нужен, признала она. Но тут же нахмурила брови. Но и воли я не потерплю. Заводится она с полоборота. Мудро все-таки у местных отношения к богам устроено. Такие же люди, только с прокачанным до безобразия ци. Но люди, а это конкретная богиня, женщина, со всеми вытекающими. Гуанинь, позволь мне говорить откровенно. Богиня кивнула, и я продолжил. Я все уяснил. Ты могущественное существо, с которым я вряд ли когда-то смогу тягаться. Да я и не планирую, в общем-то. Обид и претензий к тебе с моей стороны нет. Сам сглупил, когда дал согласие, не выяснив подробностей. Так что, если не возражаешь, давай с чистого листа все начнем. Я хочу жить, желательно жить хорошо. Но для этого нужно многое сделать. Чтобы не наломать дров и не получить твое недовольство в виде пинка в изначальную тьму. Давай договоримся. Ты говоришь, что тебе нужно, каких целей стремишься достичь. Я же всеми силами пытаюсь это реализовать. Не без твоей помощи, конечно. Если в процессе мне еще от тебя каких добряков перепадет это только в плюс. Как тебе такое, многоликое?» Некоторое время она молчала, рассматривая меня, можно сказать, удивленно. Наконец произнесла. «А ты быстро учишься». «Учителя хорошие», – пожал я плечами. «Чистая правда, кстати». Так что, тебя устраивает такой симбиоз? Честное сотрудничество. Без угрозы вышвыривания моей души в бездну голодным дементором. Ты откровенно, я из кожи вон лезу, чтобы выполнить задачу. Ну и, конечно, с твоей стороны порой какие-никакие плюшки с наградами. По-моему, это нам обоим выгодно. На этот раз она даже рассмеялась, тем более серебряным смехом, который мне так понравился при первой встрече. По рукам. Подтверждая сказанное, протянула мне руку. В глазах немного заребило от обилия ее призрачных копий. Но я безошибочно сжал ладошку той, которая имела плоть в этой реальности. По рукам. Тогда расскажи, будь милостлива, чего ты вообще хочешь добиться в этой войне? Она же, если я правильно понимаю, уже случилась и закончится примерно так, как в моем мире в учебниках написано. Твой интерес в этом какой? Богиня усмехнулась с какой-то непонятной мне тоской. «Мой интерес простой», — сказала она. «Спасти Китай». «Боги, и она тоже! Да что же они все на этом помешались!»